Прощай, теплый угол, прощай, Аграфена Иванна, прощай, игра в дураки и кофе, и водка, и наливка, все прощай. Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена, насупясь, суетилась по хозяйству. У ней горе выражалось по-своему.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 А вы, небось, не скажете, е-бы-его. полейска. так узнает. Разве нет в дворне женского пола, кроме меня, с прошкой свяжусь? вишь что выдумал? под вот для него и сидеть-то но свинья свиньей. Он того и, гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под рук, и не увидишь. Уж есть ли, Аграфена Ивановна, случай такой придет? Лукавый ведь силен. Так лучше Гришку посадить тут.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 Сама ездила на фабрику к Василию Васильчу. Он выбрал, что не есть наилучшие три куска. Поверяй же, милый, по реестрику всякий раз, как будешь принимать отпрачки, прачки. Все новешенькие. Там немного таких рубашек увидишь. Пожалуй, и подменят. Есть ведь и такие мерзавки, что бога не боятся. Носков двадцать две пары. Знаешь, что я придумала? Положить в один носок твой бумажник с деньгами. Их тебе до Петербурга не понадобится, так сохрани, Боже. Случай какой, чтобы и рыли, да не нашли. И письма к дяде туда же положу. тот то чай обрадуется, ведь семнадцать лет, и словом не перекинулись. Шутка ли? Вот косыночки, вот платки. Еще полдюжиной у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платков, славный полубатист».